Хан Сень подумал, что, возможно, благодаря сутри Дун Сюань и Черному Кристаллу он будет намного прочнее, чем должен быть. Благодаря защите зонта Хан Сень смог лучше сосредоточиться на том, чтобы побыстрее добраться до скрытой долины. Однако Нань Ли Тянь не хотел отпускать юношу. Он залетел и продолжал пытаться проткнуть парня своим копьем. Жажда крови мужчины была чудовищной.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 На самом деле Хан Сень хотел выиграть время, чтобы успешно добраться до Скрытой долины. «Ты настоящий наследник предателя. Ты, как и он, просто кусок дерьма», — ответил Нань Тянь, продолжая свои бешеные атаки. «Черт!» — копье пронзило его броню и плечо, теперь его рука была обездвижена. До Скрытой долины оставалось еще некоторое расстояние, но если все будет так продолжаться, то он, скорее всего, умрет». Хан Сень решил больше не уклоняться. Он поднял свой защитный зонд и призвал яйцо. Копье ударило по зонту, парень отлетел и выронил зонд, который отлетел от него. После этого Хан Сень запустил в Нань Летяне яйцо, однако мужчина успел от него увернуться. Но после того, как яйцо пролетело мимо его головы, оно ударилось о камень и, отскочив, полетело ему в ухо.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 Парень увернулся от его удара и прицелился ударить его в грудь. Нань-Литянь заревел от ярости. Он немного отошел и собирался ударить Хансеня кулаком, а парень уже наносил ему удар своей ладонью. Кулак Нань-Литяня и ладонь Хансеня столкнулись, однако не последовало никакой ударной волны. Несмотря на то, что пальцы юноши были на кулаке мужчины, не было видно ни капли крови.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 Хан Сень понял, что ему нужно больше силы, чтобы окончательно уничтожить своего врага. Когда Хан Сень собирался нанести следующий удар, Нань Литянь начал защищаться и призвал щит. Однако ладонь Хан Сэня без каких-либо проблем разбила его щит. Нань Литянь был в шоке и продолжал терпеть сильную боль. Однако самой яркой его эмоцией был гнев. Ему еще сильнее хотелось убить Хансеня. Мужчина запустил в парня свой зеленый меч, надеясь, что сможет того пронзить. Из-за большой разницы в их силе Хан Сень не мог быстро и достаточно эффективно уклоняться от быстрых и мощных атак на анлитяне, поэтому юноша снова выставил перед собой защитный зонд. Когда у хан Сеня появилась возможность, он быстро отпрыгнул в сторону, разбил колокол и забрал свое яйцо. Юноша не стал медлить и после этого на полной скорости направился в сторону скрытой долины. найн последовал за ним, однако не смог быстро его догнать. Мужчина продолжал пытаться нанести юноше повреждения. Несмотря на то, что защитный зонд сдерживал атаки, Он не смог полностью защитить Хансеня, поэтому парень продолжал страдать от непрекращающихся атак своего врага. К счастью, Нань Литянь был в не очень хорошем состоянии, так как невыносимая боль никуда не исчезла. Мужчина медленно отставал, и вскоре Хансень скрылся. Не было сомнений в том, что он добрался до скрытой долины, куда так долго стремился попасть, но Нань Литянь продолжал идти за ним. Он шел по следу юноши, и теперь убийство Хан Сеня стало его главной целью. Скрытая долина была длинной и широкой, она вся была покрыта различными колючими и вьющимися генорастениями. Деревья, росшие там, были огромными, а их широкие стволы окутывали толстые лозы. Оказавшись среди этих зарослей, Хан Сень заметил, что даже солнечные лучи не могут проникнуть сквозь них,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 Этот трудный лабиринт было очень сложно обработать, поэтому его восприятие начало искажаться. Конечно, Хан Сенью не обязательно нужно было использовать восприятие как радар, юноша все равно мог ощутить жизненные силы вокруг себя. Оказавшись в этом необычном районе, Хан Сень немного замедлился. Нань Тянь продолжал его преследовать, однако его ноги путались в густых зарослях растений, но Хан Сеня это не останавливало.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 Хан Сейн до сих пор был уверен, что смог бы сбежать от этого мужчины. Но когда он понял, что они вдвоем в ловушке, то решил попробовать узнать как можно больше от своего врага. «Я должен убить предателя», — холодно ответил Нань Летянь. «Я думал, что ты хочешь забрать мой кулон кошки с девятью жизнями», — сказал Хан Сейн. «Кому он нужен? Это просто кулон, который принадлежит вашей семье».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 На лице Нань Литяня появилось суровое выражение, и он вместо ответа спросил. — Скажи мне, ты наследник Хан Цзиньджи? — Моего прадеда действительно звали Хан Цзиньджи, однако он не имеет отношения к специальной команде голубых кровей, — ответил Хан Сень. — Похоже, что мужчина о чем-то задумался, так как он нахмурился и молчал. — Неужели он не наследник Хан Цзиньджи? — пробормотал Нань Литянь.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 «Однако ты узнал мою личность, а это нарушение, поэтому я не могу оставить тебя в живых. За это ты должен умереть», — сказал Нань Летянь и призвал кинжал, собираясь попробовать атаковать Хан Сеня, который был на соседнем цветке. Сейчас они вдвоем находились в ловушке, поэтому Хан Сень не сможет ничего сделать, чтобы уклониться от оружия. У него было кольцо сердца демона, его кристаллическое яйцо и защитный зонд. В итоге юноша призвал защитный зонд, чтобы защититься от кинжала, который его враг мог контролировать с помощью разума. Кинжал ударился о зонд. Это оружие не смогло его пронзить. После этого Нань Летянь призвал свой зеленый меч и прицелился в горло Хансеню. У юноши не было времени, чтобы переместить свой зонд и заблокировать приближающееся оружие, поэтому меч направлялся прямо к своей цели.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 Хан Сеню казалось это очень странным, ведь это дерево поймало их двоих, поэтому юноша был уверен, что оно их враг. Затем цветок создал для Хан Сеня платформу. Нань Ли -тянь был шокирован. Он не мог понять, почему это мощное гено растение перешло на сторону парня. «Почему тебя окружает аура духа? И почему ты пахнешь как существо? Кто ты?»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 Золотая веревка глубоко впилась в плоть существа. Это было отвратительное зрелище. Глава 1376. Беспорядочная ситуация. Черный единорог уже задыхался. Он почти не мог кричать и шевелиться. Веревка глубоко врезалась в его тело. Его горло было почти полностью передавлено,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 убито существо мутант ветреный единорог получена душа существа гена ядро уничтожено ешьте плоть и у вас будет возможность получить от нуля до десяти мутантных очков гена затем хан сень отозвал свой замок золотого дракона и вернулся к нань Литяню и сразу задал вопрос почему вы люди не хотите эту реликвию мужчина ответил она может быть только у президента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 Хан Сень был шокирован тем, что услышал. Если только президент мог обладать этой реликвией, и если только он мог использовать ее без последствий, то юноша мог сделать только один вывод — Хан цзинь был президентом Кровавого Легиона. Но если он был президентом, то почему Нань Литянь назвал Хан Сеня и Хан цзинь предателями? — Он просто предатель, — ответил Нань Литянь. Тогда какое отношение он имеет к Кровавому Легиону?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 Но тогда почему некоторые считают, что у него была голубая кровь? Это не имеет смысла. — Почему вы его схватили? — спросил юноша. — Это секрет. Ответив, Нань Ли начал кашлять, а в уголках его губ появилась кровь. Похоже, мужчина умирал. Хан Сень был озадачен. Он наклонился вперед, чтобы открыть рот мужчине и не дать ему захлебнуться но Нань Летянь крепко сжал зубы и просто улыбался. Затем он взорвался. Хансень слишком поздно понял, что происходит, поэтому быстро призвал защитный зонд, чтобы закрыться от того, что ранее было человеком, которого звали Нань Летянь. Зонд смог защитить юношу от брызг, однако сила самоуничтожения отбросила Хан Сеня назад, но он удачно приземлился, так как его подхватили цветы. Он столько говорил только для того, чтобы меня отвлечь? Неужели это была его попытка взорвать меня вместе с собой? Хансень с отвращением смотрел на ужасную картину. Перед ним валялись куски плоти, остатки внутренностей, и везде была разбрызгана голубая кровь. Но хансень ранее видел кровь возмездия Бога,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 Если зеленая корова не обманула, то я могу попробовать отыскать существо ⁇ Звездное море ⁇ Хансен решил, что обязательно сюда вернется. Однако сначала он хотел разобраться с трупом единорога. Юноша снял кожу с ветренного единорога, а затем разрезал его плоть на небольшие кусочки. Хансен не хотел, чтобы кто-то узнал, что это за существо, когда он вернется в убежище.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 Существо пыталось осознать, что человек, которого она хотела обмануть, стал новым владельцем этого убежища. «Не ждите больших изменений. Правила, которые были раньше, все еще действительны. Ни клятвы, ни ваши контракты на то, чтобы оставаться в этом месте, не будут аннулированы. Но вы остаетесь свободными и можете спокойно здесь жить. Это все».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 Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава 1380 Глава 1380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 Когда они вошли в зал духа, то сразу увидели хан Сеня. Овца быстро опустила голову и начала облизывать его ботинки. Она знала, что хан Сень сильный, но даже не могла подумать, что ему хватит сил захватить золотое убежище. Это был не маленький подвиг. Дешевая овца вспомнила, как они вдвоем убегали от леди дракона, и она понимала, что это было совсем недавно.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 Который с радостью ее отдавали. «Ненавижу это говорить, но он вовсе не выглядит особенным. Ты уверена, что тебе нужен этот парень? Задание ему подойдет? Что это будет? Потому что этот парень обыкновенный?» Собаку вовсе не впечатлил Хансень. Женщина ответила, «Людям это легче сделать, к тому же они должны быть сильными». Женщина внимательно наблюдала за Хансенем.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 Баоэр на некоторое время осталась с Джи Ян Ран, поэтому парень отправился в скрытую долину сам. Гены растения, как и в прошлый раз, были очень дружелюбными. Они расступались, и Хансень мог спокойно идти. В этой долине было множество видов растений. Это место напоминало какой-то огромный ботанический ковчег. Зеленая корова действительно не обманывала. Здесь и правда росли деревья из змей.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 Яркий луч устремился к молодому человеку. Глава 1382. Тихий смертельный луч. Когда Хан Сень увидел луч, который к нему приближался, то было уже слишком поздно уклоняться, поэтому парень выставил вперед кулак. Из огромной силы Хан Сень отлетел и врезался в стену пещеры,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 а пыль, которая поднялась от упавшей стены, постепенно начала оседать. Внутри Хан Сень увидел яйцо высотой с метр. Его скорлупу украшало множество звезд. «Ничего себе! Похоже, что я все же уйду не с пустыми руками. Это яйцо — существа Звездного моря. Боль стала немного меньше, поэтому Хансень хромая, пошел к яйцу».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 Парень посмотрел в его невероятно красивые голубые глаза, а детеныш начал облизывать его лицо. «Если ты еще раз меня лизнешь, я тебя убью», — сказал Хан Сень и опустил существо на землю. Существо галактика уселось и уставилось на Хан Сеня, который для него был довольно высоким. «Ты же знаешь, что это прекрасная возможность получить священные очки Гена»,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 А затем вода окутала все тело хан Сеня. После этого юноша ощутил, что он был полностью исцелен слюни или нет, но это впечатляет, комбинация воды и целительных свойств превосходно. Теперь парень считал, что обмен того гена ядра на это существо было делом достойным. После этого хан Сень решил вернуться домой и деактивировал супертело короля духа.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 К своему разочарованию он узнал, что святое убежище было суперубежищем. Его хозяином было суперсущество, которое называли Небесный лорд. Похоже, что та женщина обладает высоким уровнем силы, все как обычно. Думаю, что мне понадобится намного больше, чем просто собрать максимальное количество мутантных очков гена. Хансен немного подумал о том, как ему осуществить свой план.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 Это особенное ядро? спросил Хансень. Мужчина все время говорил монотонным голосом. Четвертому святилищу Бога. Хансень задал еще несколько вопросов, чтобы больше узнать о хранилище ядер, а затем согласился начать тест. В хранилище ядер вам не нужно было бороться за ранги. Благодаря тесту, который определял уровень самого ядра, вы получали определенный ранг. Он изменялся, если изменялся уровень вашего гена ядра. Сто миллионов, десять миллионов, миллион, сто тысяч, десять тысяч, тысяча, сто, десять и один. Достигая этих показателей, ваше гено ядро становилось сильнее. Несмотря на то, что оно становилось более мощным, но оно не могло из бронзового стать серебряным. Хансень планировал добраться до первого места, чтобы получить девять усилений для своего геноядра, а затем перейти к серебряному хранилищу геноядер. Если юноша будет это делать, то он станет намного сильнее тех, кто не усиливал свои геноядра. Однако добраться до первого места, победив сотни миллионов соперников, было очень сложно.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 Глава 1385. Гена Ядро Победитель «Бог Черной горы, почему ты так настойчиво меня беспокоишь? Может, вместо этого лучше бросить вызов реальному демону?» В хранилище Гены Ядер изящный дух разговаривал с существом с черными крыльями. «Мое колесо сердца!»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 «Но я хочу победить тебя до того, как у тебя появится серебряное ядро. Ты мой враг, неужели ты этого не понимаешь?» Умоляющим тоном сказал бог Черной горы. Однако король-бог недовольно фыркнул в ответ. «Я побеждал тебя уже сто раз. Неужели тебе этого недостаточно?» Бог Черной горы ответил. «Но в этот раз я точно не буду проигравшим».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 Оно все равно не должно было бы обладать такой силой. Если тут все по-честному, то это все равно выглядит несправедливо. Это безумие. Кто мог создать подобное геноядро? Появление кристаллического яйца на первом месте в таблице лидеров действительно потрясло все четвертое святилище. Даже существа, обладающие самыми высокоуровневыми геноядрами, были шокированы.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 Похоже, гены и навыки, которыми я обладаю, невероятно хороши. Гены ядро, которое было создано в моем теле, заняло первое место. Ха, у меня были сомнения, что я лучший. Даже не знаю, почему я так удивлен. Хан Сень слегка опустил голову. Юноша считал, что ему помог черный кристалл. Однако также был убежден, что в основном это было из-за его силы.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 Поэтому, несмотря ни на что, Хан Сеню нужно было удерживать убежище теней под своим контролем, чтобы у него была возможность хотя бы раз в месяц сражаться в хранилище гена ядер. Но не все гены ядра могли бросить ему вызов. Это могли делать только те, кто находился в определенных пределах от его рейтинга. Так как кристаллическое яйцо находилось на первом месте,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 Юноша начал просматривать список соперников, пытаясь выбрать того, с кем он будет сражаться. Он не собирался отказываться от поединка, иначе ему придется вернуться туда, откуда он начинал. К тому же Хан Сень не боялся. Он чувствовал себя уверенно и считал, что никто из обладателей бронзовых геноядер не сможет его победить.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 Глава 1387. Мутация кристаллического ядра. Когда перед богом Черной горы появился его соперник, он нахмурился. Он видел только черную тень, ему не удавалось рассмотреть лицо появившегося. Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы скрыть все свое тело. Теперь, после увеличения уровня сутры, юноша мог делать даже такое — Соперник смог бы его увидеть только в том случае, если бы был намного сильнее его. Но Хансень перестраховался, все его тело скрывало еще и броня. Возможно, у его соперника будет ядро, которое может улучшать зрение, поэтому парень не хотел рисковать. «Меня зовут бог Черной горы, я из святого убежища. А кто ты?»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 Чтобы узнать личность таинственного владельца этого кристаллического яйца, поэтому он был вынужден с ним говорить. Однако Хан Сень не собирался отвечать и запустил в своего соперника кристаллическое яйцо. Оно, подобно пуле, устремилось к цели. Бог Черной горы был удивлен. Он не ожидал, что его соперник начнет так быстро атаковать но поняв, что в него летит ядро, занявшее первое место, бог Черной горы быстро призвал колесо сердца. Он был существом, поэтому если он умрет в хранилище ядер, то он умрет навсегда. Радиус желтого света, создаваемого колесом сердца, был довольно большим. Когда кристаллическое яйцо оказалось под его воздействием, оно застыло. Оба соперника были потрясены, когда увидели, что яйцо остановилось. Они ожидали, что ядро, занявшее первое место, будет намного мощнее. Бог Черной Горы был очень удивлен, а Хансень разочарован. Юноша был уверен, что результат будет намного лучше, особенно после того, как оно получило девять усилений. Бог Черной Горы не мог поверить, что все так быстро завершится». Он начал вкладывать в колесо сердца еще больше силы, чтобы убедиться, что яйцо больше не сможет двигаться. Колесо сердца было одним из лучших бронзовых ген ядер во всем святилище. Под его светом кристаллическое яйцо начало плавиться. «Как я мог занять первое место с таким мусором?» Хан Сень уже понял, что если он хочет победить, то придется испачкать руки. В это время бог Черной горы никак не мог поверить, что сила его колеса сердца смогла начать разрушать геноядро, находящееся на первом месте. Может, тест хранилища геноядер допустил ошибку? Или мне просто повезло, я обнаружил самую слабую точку кристаллического яйца. Бог Черной горы оказался в воздухе. Существо решило превратить яйцо в обычную пыль. К этому моменту оболочка яйца уже была наполовину расплавленной, но свет продолжал набирать силу, соответственно понадобится совсем немного времени, чтобы окончательно его уничтожить. Хан Сень хотел атаковать бога Черной горы, чтобы остановить действие колеса сердца. Юноша мог использовать всю свою силу, поэтому был уверен, что сможет победить это крылатое существо».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 Может, там должен был появиться настоящий Будда, но из-за этого разрушающего света остался только скелет. Глава 1388. Нефритовый скелет. Бог Черной горы не мог обнаружить жизненную силу нефритового скелета. Однако он понимал, что ему стоит быть осторожным, ведь это было геноядро, находящееся на первом месте.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 Под ярким светом нефритовый скелет начал приближаться к богу Черной горы. Нефритовый скелет бежал довольно быстро, оставляя на песке свои маленькие следы. Бог Черной горы подумал о том, что нужно отозвать свое колесо сердца, и смотрел на приближающегося нефритового скелета. Но он не знал, чего ожидать от этого маленького подобия существа –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 Однако колесо сердца до сих пор было на месте, поэтому бог Черной горы был сильно удивлен. В подобных сражениях, если уничтожали геноядро, то оно заканчивалось автоматически. В таких ситуациях соперник считался проигравшим и возвращался назад. Однако бог Черной горы до сих пор находился на этом поле сражения, а значит его колесо сердца еще не было уничтожено.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 Хотя бог Черной горы был довольно силен, но ему не хватало силы, чтобы отбить удар хан Сеня, который был очень необычным. Информация. Убито суперсущество, малыш, бог Черной горы. Душа существа не получена. Бронзовое ядро, колесо сердца было запечатано. Плоть существа несъедобна. Услышав сообщение, хан Сень узнал, что это был лишь детеныш.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 так как каждый знал, что значила эта ситуация. Чаще всего после завершения сражения в таблице все равно оставалось два названия геноядер. Участники поединка ценили друг друга, поэтому убийства встречались очень редко. Если геноядро пропадало из таблицы, то это означало, что его владелец был мертв. Похоже, что для первой десятки сегодня наступил не особо хороший день».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 были сильнее своих предшественников, хотя это относилось ко всем видам существ. Однако здесь их ядра были только бронзового уровня, и их нужно было улучшать. Геноядро, которое оказалось у бога Черной горы, было лишь бронзового уровня, однако его часто сравнивали с золотым, которым обладали существа-мутанты. Он много чего достиг, используя свое колесо сердца.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 а некоторые говорили о том, что это был детеныш суперсущества-берсерка. Даже убийца бога Лоу не обладал такой устрашающей силой. Однако Хансеня не особо интересовали все эти сплетни. Но после этого сражения юноша очень полюбил свое геноядро. Правда, Хансен никак не мог заставить яйцо сделать то, что оно сделало во время поединка.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 После всего этого юноша отправился в зал духа. Там он увидел красного пони и существо Звездное море, которое пили молоко. Хан Сень до сих пор так и не смог узнать, какой силой обладал красный пони, а существо Звездное море было еще слишком маленьким, чтобы понять, на что оно будет способно, его геноядро было только бронзового уровня.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 Глава 1390. Дракон-демон смерти. Хан Сень увидел бегущую леди дракона, а за ней прямо по пятам бежал ужасный богомол. Богомол размахивал своими лапами, разбивая вокруг духа различные камни и уничтожая множество растений. Но леди дракон не испугалась и продолжала убегать так быстро, как могла.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 Все-таки богомол был существом со священной кровью, а он еще не был настолько сильным. Хотя юноша еще не знал, какое у него геноядро, но он был уверен, что это будет драгоценное геноядро. Поэтому юноша понимал, что было бы глупо пытаться их уничтожить. — Избавься от яйца! Просто выбрось его! — закричал хан Сень Леди Дракон.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 Несмотря на то, что ее приборы смогли сдержать лезвие, оно продолжало давить на духа с ужасной силой. Ее тело продолжало вдавливаться в землю, и вскоре от этого давления образовалась настоящая траншея. Леди Дракон сплюнула немного крови и освободилась от давления оружия. Хотя она получила повреждения, но выжила, и все это было благодаря эффекту яйца.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 Леди-дракон бросила его Хансеню, а затем резко повернула. Оружие богомола должно было обрушиться ей на голову, но дух успел увернуться. В итоге существо ударило по земле, подняв множество кусков земли и веток в воздух. Держа в руках яйцо, Хансень спросил насмешливым тоном. Остался только один вопрос. Малыш-богомол — жареная или вареное?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 и на своем пути начал сбивать деревья. Когда он, наконец, упал на землю, то начал задыхаться. Хансень сильно закашлялся и начал сплевывать кровь. Это и правда драгоценное геноядро. К тому же это копия самого существа. Хан Сень был удивлен, однако после того, как его зрение восстановилось, от увиденного парня окутал ужас и шок,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 Леди Дракон снова начала убегать, а Дракон-демон смерти и его геноядро начали ее преследовать. Леди Дракон понимала, что не сможет избавиться от своих врагов, поэтому снова бросила яйцо Хан Сеню. «Что? Я не смогу с ним справиться! Ты меня втянула в это, но я не собираюсь умирать, а?» Когда яйцо существа оказалось в его руках, геноядро бросилось к нему.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 — спросил Хансень, ощутив настоящее облегчение. Леди Дракон понимала, что сейчас у нее нет возможности вернуть яйцо, хотя она этого очень хотела, поэтому женщина решила согласиться с предложением Хан Сеня. Однако их радость длилась недолго. После того, как Гена Ядро вернула яйцо хозяину, оно продолжило преследовать своих врагов,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 К тому же она тоже увидела, что происходит с золотой веревкой. Обычно та была толщиной в три пальца, а теперь из-за того, что ее сильно растянули, веревка стала не толще одного пальца. Взглянув на то, что происходило с веревкой, Хансен решил не рисковать, так как он не хотел потерять такое золотое геноядро. Как только он отозвал веревку, богомол бросился за ними».